Оглянувшись по сторонам, он достал из кармана наручники и накинул на мои запястья. «Так спокойнее. С такими браслетами далеко не убежишь. Сними немедленно. Ты что, ненормальный, что ли?» — прошипела я. «Я-то как раз нормальный. Ненормальная у нас ты. Забиваешь себе голову ненужными вещами. Какой-то черный нал тебе привиделся» какие-то криминальные структуры. Ты, да девочка, наверное, фильмов насмотрелась и книжек разных начиталась. Тебе нельзя так много лишней информации получать. Эх ты, а еще администратором работаешь, в сердцах произнесла я. Какой же ты администратор, если у тебя наручники в кармане лежат? «Вы что, тут на рынке со всеми коммерсантами так поступаете?» «Нет, только с теми, кто ерепенится, начинает». Минут через пять мы остановились у большого черного джипа, стоявшего в тени. Парень осторожно постучал в тонированное стекло. Дверь открылась, и я увидела Рашида. Он был не один. Рядом с ним сидел тот самый тип, который требовал с меня деньги в кафе, а затем закапывал на кладбище. При виде меня он открыл рот и замер. «В чем дело?» — недовольно спросил Рашид. «Рашид, разберись. Это та самая коммерсантка, у которой вчера машина сгорела». Она какой-то бред несет. Ментам на нас жаловаться собралась. Девочка явно обладает бурной фантазией. «Я пойду к нам с проверкой нагрянули», — вытянувшись в струнку, доложил мой конвоир. «Что за проверка?» врачи, Прими их, как положено. Само собой». Парень протянул Рашиду ключи от наручников и пошел в контору. Я стояла ни жива, ни мертва, изредка поглядывая в сторону качка. Рашид вышел из машины и вплотную подошел ко мне. Это кто к ментам собрался идти? Ты что ли? Прищурившись, спросил он. «Да нет, я передумала», — охрипшим голосом сказала я и стала пятиться назад. «А что так быстро?» «У меня вообще семь пятниц на неделе. Сегодня одно, завтра другое. Я быстро принимаю решения и быстро их меняю». «Рашид, сними с меня наручники, в них неудобно». «Ничего, привыкнешь», — усмехнулся Рашид и схватил меня за подбородок. «Так что там насчет ментов? Я что-то не понял». «Понятия не имею. Твой администратор, наверное, ошибся. Я с ментами никогда не дружила и дружить не собираюсь». «Точно? Клянусь!» — закивала я. Рашид убрал руку с моего подбородка и закурил сигарету. «Рашид, пожалуйста, сними наручники. Мне домой пора». Выдавила я кислую улыбку. «Успеешь?» «Это твоя машина у входа на рынок сгорела?» «Моя? Ты нам неустойку за суету выплатила?» «Нет еще». «Почему?» «У меня денег нет». «Что? На рынке торгуешь и денег нет?» Ты что, меня за лоха держишь, что ли? Нет, просто меня вчера ограбили. Машину сожгли, все из квартиры вынесли, ничего ценного не оставили. А тот тип, что рядом с тобой сидит, с меня вчера деньги в кафе требовал. Естественно, я ему ничего не дала. Я же тебе плачу. Почему я должна еще кому-то отстегивать? Сам понимаешь... Пришлось послать его ко всем чертям. Он после этого меня в свою тачку затолкал и на кладбище отвез, а там в свежую могилу закопал.